Глава 4. Ты знаешь тест на борсалина? Какой тест на шляпу борсалина? Он позволяет установить настоящий борсалина перед тобой или жалкая имитация. Так, надеюсь, знаешь, что такое борсалина. Нет, боюсь, что я не в курсе. Ах, вот как. Протянул Дидье с улыбкой, которая выражала одновременно удивление, лукавство и презрение.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 Ее расчесывают вручную не меньше десяти тысяч раз. Барсалино — это особый элитарный стиль, который в течение многих десятилетий служил отличительным признаком высших кругов итальянской и французской мафии. Само слово «барсалино» стало синонимом мафии, и крутых парней из преступного мира в Милане и Марселе так и называли «барсалино». Да, в те дни гангстеры обладали несомненным стилем.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 Вместо того, чтобы поза поднималась до стиля Он помолчал, дабы я в полной мере оценил его афоризм А тест на шляпу Барсалина заключается в том, что ее скатывают в трубочку очень плотную И протягивают через обручальное кольцо Если шляпа при этом не льнется и не теряет своей формы, то значит это настоящая Барсалина И ты хочешь сказать? Да, именно так! Было 8 часов. Мы сидели в Леопольде неподалёку от прямоугольной арки, выходившей на Козули. Иностранцы за соседним столиком обернулись на шум, но официанты, из-за всегдаты, не обратили никакого внимания на худокватого француза. Дидье уже 9 лет ел, пил и разглагольствовал в Леопольде. Все знали, что существует определённая граница, дальше которой нельзя испытывать его терпение, иначе он становится опасен.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 когда туристы прятались в своих отелях. Если это было испытание, то, видимо, я его выдержал. Пробакер пригласил меня в гости к своим родителям в деревушку на севере штата. Дидье театрально вздёрнул брови и надолго. Не знаю, месяца на два, а может, и больше. Ну тогда ты прав. Твой маленький друг влюбился в тебя. По-моему, это всё-таки слишком сильное выражение. Нет, нет, совсем не то, что ты думаешь.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 когда водка с закуской приправленной карри. Прибыли Дидье продолжил. Индия примерно в 6 раз больше Франции. А население здесь в 20 раз больше. В 20. Можешь мне поверить? Если бы миллиард французов жил в такой скученности, то текли бы реки крови, не звергались бы водопады. А между тем французы, как всем известно, самая цивилизованная нация в Европе.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 Когда вы вырастите на своих виноградниках нового Шекспира, дружище, тогда я, возможно, и соглашусь с тобой. Промурлыкала Летти с улыбкой, которая была столь же тёплой, сколь и несходительной. Дорогая моя, пожалуйста, не думай, что я недооцениваю вашего Шекспира. Я очень люблю английский язык, ведь он больше, чем наполовину, состоит из французских слов. Душа, как говорим мы, англичане. В этот момент к нам подсели Ула с Моденной. Ула была одета для работы: короткое облегающее чёрное платье с камуутиком на открытой шее, сечатые чулки и туфли на шпильках. На её шее и в ушах сверкали ослепительные поддельные бриллианты. Её наряд был полной противоположностью костюму Летти, состоявшему из парчового жакета бледно-жёлтого цвета, свободной атласной тёмно-коричневой юбки-штанов и сапог. Но особенно заметен был контраст, причём удивительный. Между их лицами у Лети был прямой, чарующий, уверенный и иронический взгляд, в котором сквозила тайна, в то время как большие голубые глаза Улы при всём её профессионально сексуальном антураже не выражали ничего, кроме наивности, не поддельной, бессмысленной наивности. "Я сегодня запрещаю тебе говорить со мной, Дидие", сразу же заявила Ула, надув губки. "Я провела 3 ужасных часа в компании с Федерико, и всё по твоей вине".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 И, разумеется, никакого секса не ни с кем, даже с самим собой Такой талант пропадает Просто ужасно Он же был сущим гением разращенности, моим лучшим учеником, моим шедевром Свихнуться нужно А теперь он решил стать добропорядочным, хорошим человеком В худшем смысле этого слова Ну что ж, одно приобретаешь, другое теряешь, это неизбежно. Не вешай носа, Дидье. Поймаешь в своей сети какую-нибудь другую рыбешку, поджаришь ее и заглотишь. Это мне надо сочувствовать, а не Дидье. Федерико пришел от Дидье такой расстроенный, что просто плакал. «Щайся, вирклих!» Целых три часа он рыдал и изливал свой бред насчет новой жизни. В конце концов мне стало очень жалко его. Но когда Моддену пришлось вышвырнуть его вместе с его Библией на улицу, я очень переживала. "Это всё ты виноват, Дидье, и я не буду прощать тебя дольше, чем обычно". "Фанатиков", задумчиво произнёс Дидье, не обращая внимания на её попрёки. С каким-то всегда абсолютно стерильным и неподвижным взглядом. Он похож на людей, которые не мастурбируют, но непрерывно думают об этом. Дидье, я обожаю тебя. Хоть ты такой мерзопакостный, отвратный тип. Нет, ты обожаешь его именно за то, что он такой мерзопакостный, отварной тип. Я сказала отвратный, дорогая, а не отварной. Как может живой человек быть мерзопакостным или не мерзопакостным, а отварным типом?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 Я потрясающе провёл там время, яр. В Дании всё очень уныло и флегматично. Люди очень естественные. Они так, блин, владеют собой, просто невозможно поверить. Я пошёл в сауну в Копенгагене. Это охрененно большое помещение, где моются смешанным составом. Мужчины вместе с женщинами и все расхаживают, в чём мать родила. Совсем абсолютно голый и яр. И никто на это не реагирует, даже глазом не моргнёт. Индийские парни такого не вынесли бы, а они бы завелись, это точно. А ты завёлся, Викрамчик? Издеваешься, да? Я был единственный во всей сауне, кто обернулся полотенцем, потому что только у меня одного встал. Я не понимаю, что он сказал. Это была просто констатация факта. Она не жаловалась и не просила объяснить. Слушайте, я ходил туда три недели ежедневно, Яр. Я думал, что если проведу там достаточно много времени, то привыкну, как эти супертерпеливые датчане. К чему привыкнешь?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 То же самое испытывают индийские женщины, сказал Маурицу. Даже когда занимаешься с ними любовью, невозможно до конца раздеться. Но это не совсем так. С кем проблема такая-то с мужчинами? Индийские женщины готовы к переменам, а молоденькие пташки из более-менее зажиточных семей так просто бредят этим яд. Они все образованные, хотят коротко стричься, носить короткие платья и иметь короткие любовные приключения. Анита с радостью хватаются за всё новое, но их удерживают мужчины. Среднеиндийский мужчина так же примитивен в сексуальном отношении, как четырнадцатилетний мальчуган. "Ты будешь мне рассказывать о индийских мужчинах?" пробурчала Летти. Рассуждения Викрама уже какое-то время слушала вместе со всеми подошедшей к нам Кавита Сингх. С её модной короткой причёской, в джинсах и белой футболке с эмблемой Нью-Йоркского университета, Авита служила живым примером современных индийских женщин, о которых он говорил. Она выглядела классно. Ты такой чутик. Не тянь гуйшту, да сам ничуть не лучше остальных мужчин. Стоит только посмотреть, как ты третируешь свою сестрёнку Яр, если она осмелится надеть джинсы и облегающий свитер. Слушай, я же сам купил ей этот свитер в Лондоне в прошлом году. «И после этого довел ее до слез, когда она надела его на джазовый ядрон, а?» «Но я ж не думал, что она захочет носить его, выходя из дома!» Вяло возразил он под общий хохот и сам рассмеялся громче всех. И кромпатель не выделялся из общей массы ни своим ростом, ни сложением, но во всем остальном был далеко не заурядным человеком. Его густые вьющиеся черные волосы обрамляли красивое и умное лицо, Живые и яркие, светло-карие глаза над орлиным носом и безукоризненно постриженными усами а-ля Сапата смотрели твердо и уверенно. Все детали его ковбойского костюма – сапоги, штаны, рубашка и кожаный жилет – были черными. За его спиной на кожаном ремешке, обвязанном вокруг горла, свисала плоская черная испанская шляпа фламенко. Галстук в виде шнурка с орнаментальным зажимом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 И, наконец, ты называешь номер своего столика! Я завёл там отличное знакомство, можете мне поверить! Но если устроить такой клуб здесь, то разговор не продлится и пяти минут! Наши парни не сумеют поддержать его, они слишком неотёсаны и яр! Начнут сквер насловить, молоть всякий похабный вздор, всё равно, что хвастливые пацаны!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 и также застигает тебя врасплох. Дорогая моя глупенькая Ууа, на самом деле ничего не меняется. И если бы ты поработал официанткой или уборщицей, твое доброжелательное отношение к человечеству быстро испарилось бы и сменилось презрением. А самых верных способов выработать у себя здоровое отвращение к людям и не веря в их светлое будущее, подавать им еду и убирать после них, причем за ничтожные деньги, это не так.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 Точно так же, как и все остальные важные для нас вещи. Если мы сами не заработаем своё будущее, его у нас и не будет. Если мы не трудимся ради него, то мы его не заслуживаем, мы обречены вечно жить в настоящем или ещё хуже в прошлом. И возможно, любовь это один из способов заработать себе будущее.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 Именно поэтому мы цепляемся за всякие нибылицы, вроде того, что у нас есть душа, а на небесах сидит Бог, который о ней заботится. Вот так-то. Он откинулся на стуле и обеими руками подкрутил концы своих дэртаньянских усиков. Не уверен, что до конца понял всё, что он тут наговорил, но почему-то одновременно хочу с ним согласиться и чувствую себя оскорблённым. Маурицио поднялся, собираясь уходить. Он положил руку Карли на плечо и одарил всех чарующей приветливой улыбкой. Я вынужден был признать, что улыбка неотразима, и в то же время ненавидел его за это. Не тушуйся, Виктор. Просто Дидье может говорить только на одну тему о себе самом. Но тут он бы силен. Тема слишком интересная. Макси, дорогая, пробормотал Дидье с лёгким поклоном в её сторону. Алора Мадена, пошли. «Мы, наверное, увидимся с вами позже в президенте Си. Чао!» Он поцеловал Карлу в щеку, нацепил свои солнцезащитные очки Рэй-Бен и прошествовал вместе с Моденой из ресторана, влившись в уличную толпу. Испанец не проговорил за весь вечер ни слова и ни разу не улыбнулся. Но сейчас, когда они смешались с другими фланирующими и дефилирующими прохожими, я заметил, что он с горячностью обращается к Маурицио, потрясая кулаком, Заглядевши им вслед, я вздрогнув, услышав слова Летти, и почувствовал лёгкий укол совести, потому что она высказала то, что пряталось, насупившись, в самом дальнем уголке моего сознания. Маурицио совсем не так хорошо владеет собой, как кажется. Все мужчины не так хорошо владеют собой, как кажется. Ты больше не любишь Маурицио? Я ненавижу его. Нет, не ненавижу, скорее презираю. Не могу его видеть. Дорогая моя Лицица. Начал было Дидье, но Карло прервала его. Не надо сейчас, Дидье. Пусть это уляжется. Удивляюсь, как я могла быть такой дурой. Наташа, мне не хотелось бы говорить, я тебя предупреждала, но а почему бы и не сказать? Меня же колодовник Армину да и уизвить кого-нибудь своим, я тебя предупреждала. Говорю это Викраму по меньшей мере раз в неделю. А мне он нравится. Вы, наверное, не знаете, но он просто фантастический наездник. В седле прямо клин тыстнут, яр. На прошлой неделе я видел его на пляже Чопатье верхом. Он был там с этой смокшибательной белокурой цыпочкой из Швеции. Он выглядел в точности как клин в бродяге Высокогорной Хравлин. Честное слово, смертельный номер, блин. Ах, он умеет ездить верхом? Как же я могла так его недооценить? Беру свои слова обратно.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 В ярком белом освещении ресторана делала её похожей на разгневанную мраморную Мадонну. И я вспомнил слова Карлы «Духовно, Летти, пожалуй, богаче всех нас». Тут же вскочила Викрам. «Я провожу тебя до гостиницы! Мне в том же направлении!» «Вот как?» – бросила Летти, крутанувшись к Викраму так резко, что тот захлопал глазами. «И что же это за направление?» «Ну, в общем, любое направление, Яр!» Я люблю прошвернуть с вечером. Так что куда ты, туда и я. Ну что ж. Если тебе это так надо? Проскрежетала Летти, рассыпая голубые искры из глаз. Карло, любовь моя, мы договорились завтра пить кофе в Таджи, если не ошибаюсь. Обещаю на этот раз не опаздывать. Буду ждать. Счастливо всем. Счастливо! Знаете, что мне нравится в летице больше всего? У меня нет абсолютно ничего французского.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 Дедья со вздохом посмотрел на свои руки, сложенные на столе одна поверх другой. Пожалуй, от счастья и то, и другое. У меня сегодня чёрный день. Федерика, ты ведь знаешь его. Обратился к Вере. Для меня это тяжёлый удар. По правде говоря, его внезапная праведность разбила моё сердце. А, ну хватит об этом. Вы знаете, в Джохангире открылась выставка «Метаст Харкер». Ее работа очень чувственная и полна необузданной энергии. В самый раз, чтобы встряхнуться. Кавита, не хочешь сходить со мной? Конечно, с удовольствием. Я пройдусь с вами до Ригл Джанкшн. Мне надо встретиться там с Маденой. Они встали, попрощались с нами и вышли через арку. Но затем Дидье вернулся и, подойдя ко мне...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 наложены связи в отделе регистрации иностранцев. Один из крупных чиновников отдела питает слабость к сафирам и ледди поставляет их ему по аптовой цене и даже чуть ниже. И иногда в обмен на эту любезность она имеет возможность помочь кому-то продлить визу почти бессрочно. Маурицио хотел продлить визу ещё на год и притворился, что влюблён в ледди, фактически соблазнил её.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 были драгоценными камнями буйшие желания. Губы приоткрылись в полуулыбке, которая принадлежала только мне одному. Это был мой момент, и моё сердце, неуёмный попрошайка у меня в груди, с надеждой встрепенилось. Когда ты поедешь завтра с пробакером в его деревню, постарайся отдаться этому целиком. Просто плыви по течению.